Глава 9. Две секунды до закрытия портала. Внезапно из вихревого серого месива вылетело крупное человекоподобное существо. А вот и высший дождались, что называется. Существо поднялось ввысь, застыло в воздухе, расправив огромные перепончатые крылья. Его перекачанное тело было изрисовано рунами, которые пылали красным. Злобный взгляд устремлен вниз на толпу магов, на моих питомцев, на меня я тут же почувствовал усиление ментальной атаки. На крыльях высшего появились узоры. Они закрутились, смешивались друг с другом, и ментальное воздействие усилилось. Монстр все более эффективно принялся подчинять всех, кто сражался против тварей. А вот уже сильные маги опустили руки. Они направились навстречу паукам и слизням, которые являлись сейчас для них палачами. Я с горечью наблюдал, как еще двадцать османских магов утонули в ядовитой слизи, а группу из десяти подчинившихся пауки заплели в коконы. С нашей стороны магов в авангарде закрыли несколько архимагов. Со стороны линкора и османских кораблей загромыхали орудия и в прорывах начали разрываться снаряды, сдерживая смертоносные потоки монстров. Матовые щиты архимагов стали на пути тварей, которые начали вгрызаться жвалами, когтями в неподдающуюся пленку. Вот, кислота слизни растворила трех больших пауков, которые попались им на пути, но в то же время и первый щит разъела. Остались всего два, в которые архимаги выплеснули еще энергии. «А как там справляются мои питомцы?» Кузьма, подпитанный Региной, бился в самой гуще врагов на левом фланге. Я старался его не пускать к слизням. Помнил про Феромона Звуколова. Он еще не до конца овладел этой способностью, чтобы сконцентрироваться в разгар боя. А вот слизнями занялся Рэмбо, расстреливая их огненными шарами. Твари таяли очень быстро в красно-зеленых пламенных коврах. Но те быстро тухли, и на смену сожженным тварям приходили другие. Акулыч бился на левом фланге со слизнями. Удивительно, ему было плевать на кислоту, его кожный покров потемнел, и агрессивная ядовитая жижа стекала по нему, словно вода. Акулоид просто рассекал желейных существ руками, которые превратились в здоровенные острейшие плавники. С нашей стороны жертв пока нет, но перелом близок. Тварей было слишком много, да притом уже половина магов зомбирована, выключена из боя. Закричал высший, раскинул руки, раскрывая ладони. Энергия выплеснулась из портала, направилась к нему. Одна секунда до закрытия. Ну, давай! Моей маны едва хватало, чтобы противодействовать этой твари. Я уже был готов выпустить змейку, но... Ментальное воздействие Высшего было таким сильным, что она не могла выбраться из астрала, чувствуя мощное сопротивление. Отправить к этому здоровику можно только Рэмбо, но как? Связующие нити были под таким же воздействием. Мои сигналы к питомцам и подпитывающая мана будут идти по нитям в вечность. Я наблюдал, как энергия приближалась к монстру, зависшему в воздухе. Он поставил темные завесы, не пропускающие снаряды линкора и остальных кораблей. Что будет, когда Высший подпитается дополнительной энергией? Здесь и гадать не нужно. И так всё понятно. Он усилит свою ментальную атаку. Все падут. В том числе и я не буду принадлежать себе, а вместе со мной и верные мне питомцы». И батя с маман, и Николай со всеми, кто сейчас сидит у орудий на линкоре. Нейтрализатор в моей руке потяжелел, но лишь на миг, когда выстреливал мощным потоком энергии, яркий сноп света вырвался из наконечника артефакта и врезался в серый водоворот, начиная затягивать портал в плотную сияющую пленку. Высший не дождался дополнительной энергии. Я воспользовался секундной форой. Иннокентий Палыч обучил меня этому, и я решил рискнуть. Долю маны отправил в мозг высокоуровневого монстра, попытался воздействовать на его мозг. Но сопротивление, с которым я столкнулся, потрясло меня. Потемнело в глазах. Я покачнулся и оставил эту затею, но понял, что тем самым сбил ментальную атаку этой крылатой сволочи. Спасибо за подарок. Я знаю, как воспользоваться очередной паузой. Отправил приказ Регине. Она мгновенно подпитала Рэмбо, который отвлекся от слизней. Птичка буквально вспыхнула ярким факелом в воздухе. Ты знаешь, что делать, попугайчик? Ты справишься. Но ну, вперед! И Рэмбо рванул с места, будто ракета, устремляясь к высшему. О, Заорал этот перепончатый ублюдок. «Все, что ты успел сделать большего, я тебе не позволю!» Рэмбо пробил защитную завесу, врезался в высшего, но не остановился, проломил грудную клетку монстра, вырываясь из нее с другой стороны и пролетая еще несколько сот метров. Монстр дернулся в воздухе. Взрываясь от огня Рэмбо, словно пороховая бучка, его останки разлетелись в разные стороны, падая в воду неподалеку. Сразу после этого зомбированные маги очнулись. Я почувствовал такую легкость, что казалось, и я сейчас взлечу, как мой попугай. Мои питомцы с удвоенной силой принялись крошить монстров, успевших выбраться из разломов, которые маги уже благополучно закрыли. Акулыч разрубил двух последних слизней, увеличенные кузьма, разорвал трех паучков на части, Рэмбо отправил сгусток пламени в кучу дергающихся в предсмертных конвульсиях существ и на том месте вспыхнул большой костер. Маги выдохнули, убрали щиты, а вокруг меня собрались хоть и уставшие, но очень довольные питомцы. А как тут не радоваться? Мы справились с такой сложной задачей. Шеф! «Мне лично очень понравилась битва», — признался Акулыч, принимая окончательный облик подростка. «Правда, от этой слизи у меня, по-моему, аллергия». Он почесал плечи, которые приняли естественный телесный цвет. «Ты храбро сражался», — ответил я, улыбаясь. «Все вы. Я горжусь каждым из вас». Регина приткнулась ко мне, вытянув шею. Я почесал ее под подбородком, как она любит, и черепашка блаженно прикрыла веки. «Это самая лучшая работа в мире!» — выкрикнул басом Кузьма, уменьшаясь в размерах до моего роста. Он сел на песок и загреб песок лапой, хватая маленького рачка. «Оставь его в покое, Кузьма!» — засмеялся я. «Это точно не монстр!» «Да, он точно не похож на высшего!» — со смеху Акулыч. Я удивленно посмотрел на него. Он прогрессировал очень быстро, теперь даже шутить начал. Просто удивительный питомец, которого уже и питомцем называть как-то неудобно. «Ты в порядке, Серега?» Я почувствовал на плече руку и повернулся. Это был капитан линкора. «Твои родители ждут на палубе. Пошли. Сейчас здесь будет работать группа зачистки». Я кивнул, направившись вместе с ним в сторону крейсера. С помощью змейки я увидел родителей. Они тревожно вглядывались в сторону острова. Батя поддерживал маман и что-то ей тихо говорил. «Я даже не могу выразить благодарность». Коля пытался подобрать слова, когда мы перебирались на крейсер. «Ты... твои питомцы... вы просто чудо сотворили. А твой попугай — это... это просто нечто». «Сколько погибло магов?» — поинтересовался я. «С нашей стороны ни одного», — удивленно ответил Коля. «А вот османцы. Там около 50 погибших. У них не было сильных магов, но наши красавцы и их потом умудрились закрыть щитами». «Иначе там все бы полегли». Через несколько минут мы заплыли в энергокоридор и уже были на линкоре, где нас встречали радостными криками. Поднявшись на палубу, я тут же очутился в объятиях мамана. Сережа, мальчик мой!» Она ощупывала меня. Цел. «Да все нормально со мной!» ответил я. «Давай пять, герой!» Выставил ладонь батя, и я ударил по ней своей ладошкой. А потом меня просто наглым образом схватил Коля, и несколько офицеров принялись подбрасывать меня в воздух. Хотя я понял, что мне это нравится, будто на каком-то аттракционе очутился, но еще больше я был счастлив от ликования толпы. Вот после этого точно перестанут шептаться за спиной и косо смотреть на меня и моих питомцев. Каюта Смирновых. На следующий день. Я оказался прав. Теперь я не чувствовал ни одного кривого взгляда. Многие даже начали со мной здороваться. Акулыч ходил за мной как хвостик, и я понимал его. Он хотел побыстрее социализироваться, а воплощать свою задумку на практике – лучшее решение. Хотя общался он лишь изредка, больше наблюдал за разговорами, мимикой, жестами, эмоциями людей. И сегодня, когда мы находились в каюте, он ходил из угла в угол и пытался жестикулировать, как Николай, который недавно отчитывал одного из командиров за какой-то проступок во время битвы. Я же склонился над картой. Вчера уже определил, что до следующего прорыва минимум неделя, а то и больше. Очередная точка пройдена, портал закрыт, и теперь между прорывами должны быть большие паузы, как в прошлый раз. Но сейчас все по-другому. Следующий прорыв — вот он рядом. Я почувствовал какую-то еле уловимую тревогу внутри, будто после закрытия этого портала какая-то невидимая пружина сжалась еще сильней, которая обязательно выстрелит, но не сейчас. У меня есть еще время. В общем, я должен успеть разобраться в причинах появления этих грёбаных разломов и порталов. Так, лишние мысли в сторону. Мне надо сосредоточиться, чтобы поставить новую отметку. Я погрузился в процесс, вычерчивая карандашом кривые отрезки, отмечая пересечения. Не знаю, сколько времени прошло, но вот я поставил точку, обведя ее несколько раз. Разлом появится на форте, искусственном острове, недалеко от Сочи, ровно через десять дней. Судя по всему, обычной, средней сложности. «Засунь мысли себе в зад! Там им и место! И вот тебе премия, понял?» — вскрикнул Акулыч. «Это же...» «Просто немыслимо!» — поддержал его Кузьма голосом Коли. Я удивленно посмотрел в сторону Акулоида, затем на Кузю. «Это что за выражение?» — строго произнес я. «Вы чего?» «Шеф, да я никак жест капитана не запомню», — признался Акулыч. «Думал, что получится вместе с фразами. Вот как-то так было». Акулоид согнул руку в локти, вторую положил на сгиб, будто перчатку натягивает. «Акулыч, этого тебе не надо запоминать», — засмеялся я. Это очень вульгарно, особенно для воспитанного... монстра». «Не такой уж ей монстр», — ухмыльнулся Акулоид, блеснув красными глазами, — «и превращаюсь лишь по крайней нужде». «Кстати, давно хотел спросить», — поинтересовался я. «А тебе как, комфортно в облике человека? Что ты чувствуешь, когда становишься похожим на нас?» «Бескрайнее счастье и восторг», — ответил Акулыч. «В плане эмоций я уже понял, это видно со стороны, а с точки зрения физиологии поправил я». «Немного тесно», – признался Акулыч. «Когда долго нахожусь в облике человеков, становится тяжело дышать, будто в коконе, поэтому и приходится купаться». «Но тебе ведь с каждым разом легче?» – вопросительно посмотрел я на замершего посреди комнаты Акулыча. «Возможно, но это очень незаметно», – печально улыбнулся Акулыч. «Ты тренируешь навык обращения», – объяснил я. «И с каждым разом тебе будет все легче и легче». «Шеф, ты как всегда умеешь успокоить», – широко оскалился Акулыч. Я правда успокоился. «По твоим выросшим зубам не скажешь», — засмеялся я. «Тренирую навык», — криво улыбнулся Колой и плотно сжал губы. «Ой, Серега, ты опять разложился», — махнул на карту вошедшей Батя. «И где на этот раз?» Папа Ваня заинтересованно посмотрел на карту. «Хм, опять в море?» «На этот раз на острове», — указал я на участок суши. «Но это уже полноценный остров. Там вроде и люди живут». Ага, слышал. Небольшой городок есть, кивнул батя. И военная часть, и еще полигон вроде. Какие-то испытания там проводятся. Откуда знаешь, удивился я. Передачу недавно смотрел про форт. Батя присел рядом на пол. Искусственный остров, который сделали несколько архимагов земли, еще сотню лет назад, но там много чего засекречено. И где конкретно появятся твари? Я внимательно посмотрел на карту. Здесь не показано ничего, ответил батя, залезая в интернет. «Так, судя по месту, недалеко от военной части, но в этой точке нет нифига». «Надо узнать у императора», — предложила Кулыч. «А вдруг на месте будущего разлома и правда какой-то секретный объект?» «Мы одновременно с батей удивленно посмотрели на Акулоида». «Разумная мысль», — пробормотал папа Ваня. Дверь распахнулась, на пороге появилась довольная маман с несколькими пакетами. «Ой, я там такой классный магазинчик нашла», — хихикнула она, сбрасывая с ног туфельки. «Такие вещи продают. Платье там прикупила крутой и по мелочи». «А чего вы такие мрачные?» «Не мрачные, а задумчивые», — подметил я. «Мне надо связаться с императором. Пойду к Николаю». «Давай, только осторожней», — предупредил батя. «Со мной Акулыч», — ухмыльнулся я. «Чего мне бояться?» «Да, человеки не тронут шефа», — убедительно ответила Кулыч, вновь демонстрируя кули и зубы. «И вообще никто не тронет». «Мы не сомневаемся», — Поежилась маман. «Ладно, только на обед не опаздывайте. Через час». Сдался мне этот обед. «Это всегда успеется. Тут дело чрезвычайной важности. Какая нафиг еда?» Я снял на телефон очередное место прорыва, свернул карту в рулон и закинул под кровать. А затем мы с Акулычем вышли из каюты, направляясь к лифту, и столкнулись прямо на лифтовой площадке с Николаем. «Вы куда собрались?» — поинтересовался он. «Как раз к тебе», — ответил я. «Надо передать Его Величеству координаты нового прорыва». «Вот как раз и передашь», — улыбнулся он, обращаясь ко мне. «Сейчас будет разговор с Императором. Он хочет видеть тебя на созвоне». «Мне можно присутствовать?» — спросил Акулач. «Думаю, да», — кивнул Коля. «Ты ведь тоже участвовал в сражении». Когда мы устроились в кабинете капитана линкора, на большом экране появился радостный Император. «Я поздравляю вас с победой», — начал он, когда мы поздоровались. «Она войдет в историю, уж поверьте, Николай. Тебе будет присвоено звание Героя Империи». «Служу Империи!» – гаркнул Коля. Император одобрительно кивнул, обратившись ко мне. «Сергей, а кто сидит рядом с тобой?» «Это то самое существо, которое я приручил недавно», – ответил я. «Акулыч доблестно проявил себя в бою». Романов смотрелся в экран. «И правда, как человек, не отличишь». «Именно так, Ваше Величество». «Я больше человек, чем монстр», — улыбнулся Акулыч, забывая уменьшить акульи зубы. Император виду не подал, что испугался, но в глазах промелькнула тревога. «Выражаю тебе искреннюю благодарность за храбрость и самоотверженность. Мне уже доложили о ваших подвигах, и они впечатляют», — ответил государь. «Благодарю, Ваше Величество», — вновь улыбнулся Акулыч, но теперь уменьшил зубы. Император улыбнулся и обратился вновь ко мне. «Сергей, для тебя я приготовил сюрприз». «Очень приятный», — улыбнулся император. «Пока не могу сказать. Узнаешь о нем, когда вернешься в Москву. Кстати, известные данные по следующему прорыву». «Да, конечно», — ответил Коля, потыкав пальцем в экран своего телефона. «Отправил вам». «Так». Император всмотрелся в фото. «Это форт. Но пока ничего не понятно. Мы тоже не смогли понять, где именно случится прорыв. Но координаты верные», — ответил я я не сомневаюсь на лице императора промелькнула озабоченность у нас есть время я узнаю что там за объекты да десять дней произнес я хорошо тогда на связи и еще раз с победой кивнул романов а затем отключился мы так и не дождались ответа императора в итоге я пошел в ресторан проводив окуючин на палубу он вновь нырнул в море исчезая под водой лишь плавник акулоида мелькнул неподалеку Затем вернулся в ресторан и хорошенько пообедал. Свекольный борщ — две порции, картофельное пюре и жаркое с подливкой — две порции. Ну и чай с круассаном. Нет, с тремя круассанами. В итоге я так наелся, что кое-как дошел до каюты и даже задремал на часок. Меня разбудил звонок. Я протер глаза, увидел, кто звонил и моментально проснулся. «Ого! Романов лично звонит мне?» «Да, Ваше Величество», — ответил я. «Сергей, в общем, я узнал, что там за объект. Голос императора был напряжен. Он секретный, поэтому звоню исключительно тебе». «Да, слушаю вас внимательно», — сказал я. «Я договариваюсь с министром обороны, что нам делать в этом случае. Пришли к выводу, что закрывать разлом нужно таким образом, чтобы не привлекать посторонних», — объяснил Романов. «На тебя я могу положиться, но остальных допускать на этот объект нельзя, сам понимаешь». Кругом шпионы или подкупленные шпионами. Сейчас такое время, что доверять никому нельзя. Но тебе я верю. Тогда мне нужны подробности, где произойдет разлом, ответил я. Да, чуть позже свяжемся по защищенной линии, и я тебе все расскажу. Хорошего дня. Император отключился, оставив меня в задумчивости. Что же там за объект такой, что так боятся утечки информации? А затем вновь затрезвонил телефон. Теперь это был Захарыч. «Да, привет, Захарыч», – поздоровался я. «Доброго дня, Сережа, ответил он, и я подметил, что голос его был очень испуганным. «Я сразу решил звонить тебе. У нас катастрофа». Что случилось? Напрягся я, слыша на фоне какой-то треск. «Значит, гостевой дом?» «Его уже нет. Сарай снесли. На фамильный дом напали!» — начал перечислять Захарыч. «Кто напал?» — вскрикнул я. «Можешь сказать?» «Я... а да я вообще не понимаю, кто это!» — ответил Захарыч. «Скорее всего, это тот сосед, сумасшедший. Повсюду эти чертовы растения. Я спрятался на чердаке!» «Понял. Жди!» — сухо ответил я. «Что значит «жди»? Сережа, ты же на Черном море!» — продолжал Захарыч. Я сбросил звонок и сжал кулаки, но, Бирюков, я предупреждал тебя. Выскочив на палубу и зайдя за надстройку, вызвал змейку, и она перенесла меня в поместье. Секундой, вот я уже пролетаю над большой территорией. Сразу же увидел разрушенные здания, доски по двору, потом взглянул чуть дальше. Ни хрена себе, этот дед точно берега попутал. Огромный плющ уже оплел половину фамильного дома, а следом... Зеленые отростки врезались в черепицу. На моих глазах они сорвали половину крыши, отбрасывая ее в сторону. Я почувствовал нарастающую ярость. Сейчас кому-то будет очень несладко.